ЯНВАРЬ МУКА НОМЕР ДВА Когда Фира махала рукой вслед автобусу, отъезжавшему с площади искусств в усть-нарву, она не знала, что мучение номер два уже началось. Проводив взглядом автобус, увозивший Лёву в математический лагерь, Фира счастливо вздохнула. Как говорила Фирина мама, нахис с фунды киндер». «Нет большего счастья, чем осознание», что твой ребёнок идёт правильным путём. Нет большего счастья, чем уверенность, что делаешь для своего ребёнка всё. Математика — это путь, как балет. Не отдашь ребёнка в Вагановское училище, не увидишь его на сцене Мариинского театра. И Лёва идёт по своему пути. Математический лагерь был лагерь в лагере. Ребята из мат-кружка жили в обычном пионерском лагере — но на особом положении. Не принимали участия в мероприятиях и целыми днями занимались математикой. Лёва двинулся по своему пути. Афира пришла домой без Лёвы. Ликвидировала новогодний беспорядок, затем с наслаждением сделала уборку в Лёвиной комнате, затем собрала остатки новогодних салатов и понесла к утельманам. И пока они вяло бродили по дому, накануне сидели до утра, решила помыть посуду. И, начав, не смогла остановиться, пока не убрала всю квартиру, все шесть комнат. Затем, вернувшись домой, совершила немыслимое для себя действие. Легла на диван. И к вечеру не встала. И к ночи. И на следующее утро лежала на диване лицом к стенке. Фира, учительница. Завуч, хозяйка дома, бодро-весело справлялась с ежедневной круговертью, но все же уроки, учебные планы, репетиторство, очереди за продуктами, готовка, стирка, тетради. Может быть, она решила воспользоваться впервые за долгие годы выпавшей ей передышкой и полежать? Масштабно, с размахом, належаться за всю жизнь. Нет. Фира отвернулась от мира и не собиралась поворачиваться к нему лицом. Прошло два дня, три, прошло пять дней, пять. Фира не встала, и предположения высказывались самые разные. «Она волнуется, что Лёва там ест, и вообще, как он?» Догадался Илья. Фира мотнула головой, фыркнула глупости. Лёва, конечно, Домашний мальчик избалован её безупречным уходом и вкусной едой. Но если он похудеет, питаясь скудной столовской едой, не беда. Разве это может перевесить главное? Все каникулы он будет заниматься математикой. «Вставай, бока отлежишь. Поедем в Комарово на лыжах», — предложила Фаина. «Или пойдём на Петропавловку по льду, как в школе, помнишь?» «А хочешь в театр? А хочешь, Фиркан? Что ты хочешь?» Фира помотала головой. «Ничего не хочу». «Может быть, у нее депрессия?» Высказался Кутельман. «Депрессия» было слово абсолютно не из их обихода, слово из иностранных романов. Как читатели они уважительно сопереживали душевным терзанием персонажей. Но вообразить, что сам страдаешь депрессией, было все равно, что отнестись к себе самому, как к персонажу романа. Депрессия. Не смеши меня. Эту глупость придумали бездельники, чтобы оправдать свое нежелание активно жить и работать. Нет, это что-то конкретное. Она что-то от нас скрывает. У нее что-то со здоровьем. Она... «Не беременна? Не похудела?» — сказала Фаина. Фира подала с дивана знак. «Не беременна? Не похудела?» «Я так и думал. Здорова, как корова!» Почему-то обиженно сказал Илья и резко, и правда, как на корову заорал. «Вставай! Как тебе не стыдно! Ты что нас пугаешь? Вставай! У тебя что, ноги отнялись?» ноги Отнялись. У нее отняли разом. Ноги, руки, голову. Ее саму у себя отняли. Они не понимали. Никто не понимал. Просто ее тошнит. Просто она не может, не может. Цветочки на обоих такие красивые. Сиреневые лепестки, желтые сердцевинки. Лучше она на цветочке посмотрит. Фира, конечно, не персонаж иностранного романа и никогда не была избалована возможностью лелеять своё душевное состояние, но может быть, всё же депрессия. Симптомы глупости, придуманные бездельниками, были на лицо. Подавленность, тоскливое безразличие ко всему. Фира мысленно называла это плохое настроение, что было не вполне точно. У неё не было никакого настроения, сплошной серый фон, будто дождь стеной. Снижение энергии и уменьшение активности, она называла это я скоро встану. Утрата удовольствия от всего, что всегда было приятно, это она никак не называла. Просто на любые предложения Ильи, ее любимая еда, кино, прогулка, секс, поворачивалась к стенке. Ну и нарушения сна и аппетита оказались естественными. Не спит ночью, потому что весь день проводит в полудрёме. Не ест, потому что не тратит энергии. На десятый день тревожного эфиринового лежания Кутельман зашёл посмотреть на Фиру. Посмотрел и сказал: "Вставай, сейчас поедем". Фира привычно пробормотала: "Куда гулять? Не хочу, не могу". Взглянула на него и вскочила. Бегала по комнате, причёсывалась, красила губы, наряжалась и приговаривала. «Это же далеко! Усть Нарва далеко! Усть Нарва очень далеко!» Ехали не быстро Кутельман был довольно беспомощный водитель, тем более в метели гололёд. Он держал руль немного слишком крепко, почти вцепившись. Илья говорил что он неправильно держит руль и что сидит слишком близко. Неправильно держал руль, старался не съехать на обочину, мысленно возмущался неосвещённой трассой. На полдороги до Ивангорода машину занесло, развернуло поперёк шоссе. Кутельман занервничал, поехал ещё медленней, потом сообразил, нужно успеть до ночи. Заторопился, совсем разнервничался и особенно нервничал, что Фира заметит когда наконец-то подъехали к мосту, соединявшему русский Ивангород и эстонскую усть Нарву, он облегченно вздохнул. Успели. И тут Фира сказала, «Поедем домой. Я передумала. Не хочу». Кутельман развернулся молча, не возмутился и не одобрил, не сказал правильно привыкай быть безлевы за молчание фира была ему благодарна больше чем за эту безумную гонку в метель и гололёд. утильльман не стал гадать почему она передумала у него было убеждение почти теория внутренний мир нормального здорового человека закрыт на замок душевная близость откровенный разговор все это платоядное копание в чужом внутреннем мире. Некое душевное людоедство происходит в конечном счете от собственного эксгибиционизма. Теоретически он душевную близость не одобрял, а практически не был на нее способен. Заговорить о чувствах своих или чужих было для него совершенно то же, что впередся в чужой дом с раскладушкой и расположиться на ночь. Но с самим собой у Кутельмана была душевная близость, и иногда он спрашивал себя, что это, любовь? Короткое, как видение, мысль о Фире перед сном, жалость, которую он к ней испытывает. Это любовь? Отвечал он себе неопределенно. Да, нет, не знаю и понимал, что это единственно правильный ответ. В физике ведь существуют нерешенные проблемы. Чем время отличается от пространства? Почему нарушения CP-инвариантности наблюдаются только в некоторых слабых взаимодействиях и больше нигде? Являются ли нарушения CP-инвариантности следствием второго закона термодинамики? или же они являются отдельной осью времени? Есть ли исключение из принципа причинности? Является ли прошлое единственно возможным? Является ли настоящий момент физически отличным от прошлого и будущего? Или это просто результат особенностей сознания? Как люди научились договариваться о том, что является настоящим моментом? так и любовь. Любовь — это то, что люди договорились считать любовью. У других людей любовь — это секс, страсть, а у него такая. Иногда он понимает Фиру. Сейчас она не больна. Просто у нее, как говорится, сдали нервы. Она ведь очень полноценная. Даже в Новый год дольше всех веселиться Не хочет прекращать праздник, и любую эмоцию, горестную или радостную, переживает на высоком градусе. Волнение за Лёвин результат на Всесоюзной Олимпиаде. Радостное возбуждение от его победы. И тут же страх. Международная Олимпиада. Пустят, не пустят. И вдруг резко Усталость, опустошение. Иногда он её не понимает. Как сейчас. Она была в нескольких минутах от Лёвы и не захотела его увидеть. Но ему не нужны объяснения. Фира может вести себя как хочет, а слов ему не нужно. Дома Фиру ждало письмо от Лёвы. Письмо было информативное, всего несколько строчек. «Решаем задачи, еда нормальная». В конце была приписка. «Мама, я очень скучаю. Я думаю о тебе перед сном». Фира прочитала и улыбнулась. Хорошо, что они развернулись и уехали. Если бы она увидела Лёву и опять уехала, она бы не выдержала, умерла. Когда Лёва вернётся, она сможет поцеловать его, погладить, прижать к себе и больше никогда с ним не расстанется. Она опять легла лицом к стене. И уже как-то твёрдо легла, всем своим видом показывая, да, именно так она проведёт это время. И не нужно задавать вопросов. Ей оставалось прожить без Лёвы ещё неделю. «Нет, ну ты, Фирочка, просто из ряда вон», — говорила Фири ее мама, когда та ее удивляла. Фири на мучение номер два может показаться надуманным, но на любое «так не бывает» есть достойный ответ «нет, бывает». И нам остается удовлетвориться тем, что Фира из ряда вон. Когда Лёва вышел из автобуса на площади искусств у русского музея, Фира бросилась к нему, как будто он пришёл с войны. «Мой хороший, я без тебя... я еле дожила!» сдавленным от нежности голосом сказала Фира и замерла, ожидая, что она совсем потерялась в своей нежности. Так далеко уплыла, что уже не видела берега. Придётся признаться. Фира ожидала услышать «Мама, я тоже еле дожил!» «Мой хороший, мой маленький, как ты?» «Нормально». Лёва сказал «нормально» и отодвинулся. И... отодвинулся. Вечером забежала Фаина посмотреть на Лёву. «Фирка, Лёва как-то резко изменился. Он у нас уже мужчина». «Красивый мужчина, как Илюшка», — сказала Фаина, — и голос, как у Илюшки. «А помнишь, как ты боялась, что у него навсегда останется тонкий голос?» «Не помню», — упрямо ответила Фира. И она беспокоилась, что у Лёвы тонкий голос, как у девочки, даже слегка писклявый, а у него бас. «Лёва, я караулю ванну, а после приходи в палатку». Фира в халате и закрученном на голове полотенце заглянула к Лёве. Помыться в коммуналке было совсем не то, что забежать в ванную комнату в своей отдельной квартире. Вечернее мытье называлось у резников «караулить ванну». Чтобы воспользоваться душем, висящим на кране, общей с пятнами ржавчины ванны, Фире нужно было вытащить стоящие в ванной соседские тазы с замоченным бельём затем отдраить ванну, затем уследить, чтобы перед Лёвой не влез никто из соседей. Фира торопила Лёву, понукала Илью, отрывая одного от занятий, другого от телевизора. Караулить ванну было нервным, общесемейным мероприятием, похожим на план боевых действий. «Лучше бы Фаина не забегала посмотреть на Лёву. Лучше бы она не смотрела на Лёву. Лучше бы не говорила». Но Фаина сказала, и Эфира увидела, увидела. Неужели нужно было с Лёвой расстаться, чтобы его увидеть? Лёва совершенно не такой, каким она всё это время его себе представляла, отвернувшись от всех к цветочкам с жёлтыми сердцевинами. Не то чтобы у него появились первые признаки взросления Лёве семнадцать. И, очевидно, первые признаки взросления она давно пропустила. Он взрослый, еще по-мальчишечьей длинноногий, как кузнечик, уже по-мужски широкоплечий. Взгляд сосредоточенный, как будто он размышляет, что с этим новым собой делать. И, главное, подчеркнуто отдельный от нее. Ее малыш? Мужчина? Как говорит Илья, сталкиваясь с очевидным, неприятно очевидным. «Что вдруг?» Звучит анекдотично, но не бессмысленно. Мы не хотим признать очевидное. Слабо отмахиваемся, только не сейчас. Но почему именно сейчас? Что вдруг? Можно верить, можно не верить. Но это был шок. «Приходи в палатку!» — позвала эфира, как будто... Не всерьез, смеясь над маленьким уютным секретом между собой и своим большим мальчиком. Не всерьез, но всерьез. Палатка — было слово из Лёвиного детства. Фира брала ребёнка к себе в кровать и предлагала, давай играть в палатку. Накидывала на него и на себя одеяло, и там, в темноте, они были только вдвоём. И Лёва рассказывал ей всё, что нельзя рассказать при свете. Последние годы, конечно, обходились без одеяла, но всё главное обсуждалось в палатке. И не только Лёва. Фира рассказывала ему о себе не меньше, чем он ей, и много больше, чем когда-либо рассказывала Илье. «Придёшь?» «Думаю, палатка себя изжила. Мне нечего рассказать», — сказал Лёва. В лице смущение и решимость. Как у человека, вынужденного причинить боль. Как у Фиры, когда она в детстве мазала йодом его разбитую коленку. Больно, но надо. «Лёва! Но как же?» — вскрикнула Фира, как раненая птица. «Ты мне ничего не рассказал. Я ничего про тебя не знаю. А я...» «Мне-то есть, что рассказать?» Фира словно со стороны услышала свой голос, застыдилась жалкой просительной интонацией. «Если что-то важное, давай завтра». «Если важное, то завтра? А если не важное, то никогда? Если важное, то завтра, а если не важное, то никогда?» «Ох и простая ты, Фирка!» «У тебя всё на лице написано. Лицо-то прибереги», — говорила ей мама. И действительно, у неё на лице всё. Но что ей было скрывать? Счастье? А вот сейчас-то лицо можно было бы приберечь. Лицо у Фиры стало, как у девочки, с которой отказались танцевать. Отвергнутая, как будто никому не нужна. И самой себе не нужна. В голове прозвучало «Моя жизнь закончилась». И это не был истеричный взвизг, просто тупая, не окрашенная никакими эмоциями констатация факта. Дети взрослеют, да. Но почему именно сейчас, сегодня? Она жила без Лёвы, как с войны его ждала. Ну вот, Лёва дома. Но где её? Лёва. Её цветочек. Даже осенью Лёва на приглашающее к откровенности кодовое слово «палатка» откликался. Даже пахнущий алкоголем и сигаретами оставался маминым золотым малышом. Перед отъездом в лагерь под утро после Нового года Лёва пришёл к ней. Лёг поверх одеяла, прижался. И она привычно уткнулась в ямку между плечом и шеей. Он замер, и она замерла. Если бы Фиру спросили, «Ты что думаешь, так будет всегда?» Она бы насмешливо улыбнулась, помотала головой, «Нет, конечно, нет!» Но подумала бы, «Да, да, да так будет всегда!» А если нет, то небо упадет на землю. Небо упало на землю и сильно фиру придавила.